Глава 19. В последовавшие за охотой дни Гусев развил бешеную деятельность. Он дал несколько десятков интервью разным каналам и печатным электронным изданиям. За деньги он согласился быть лицом нескольких крупных брендов и участвовать в их рекламных кампаниях. За деньги он оформил себе водительские права. Процедура в общей сложности заняла три часа, потому что медицинская справка у Гусева уже была, и купил BMW тоже за деньги и из принципа. Вечером третьего дня Гусев с распухшим от постоянного трёпа языком и слезящимися от множества фотоспышек глазами за рулем на дачу к уже выписанному из больницы генералу Беркутову, и они напились. Несмотря на протесты представителей генералы медсестры. Утром, на силу отбившись от приглашения похмельиться, Гусев оседлал своего баварского скакуна и отправился в реалторскую контору. Жить в отеле было приятно, но дорого и временами очень хлопотно. Гусев требовал места, где он мог бы закрыть дверь. Лучше всего стальную и пулей не пробиваемую и отгородиться от внешнего мира. Поскольку он понятия не имел, как сейчас совершаются сделки с недвижимостью, то в выборе агента руководствовался исключительно своими эстетическими чувствами. Марина, миниатюрная брюнетка со спортивной фигурой, упакованная в строгий деловой костюм, его эстетическое чувство порадовало. И он тут же сообщил ей, что хотел бы приобрести себе жильё. Выслушав пожелания клиента и сделав пару заметок в своём планшете, Марина встала из-за стола и сказала: "Ну что ж, поехали, посмотрим варианты". Вот так сразу удивился Гусев. Названным вами параметрам отвечают три квартиры, пояснила Марина. Или вы хотите сначала фотографии посмотреть? Не хочу, сказал Гусев. Лучше уж на месте. Поездка может помешать каким-то вашим планам. Нет, я просто удивился, что так быстро. В моё время этот процесс занимал недели, а то и месяцы. Оформление документов, конечно, займёт какое-то время. Понадобится пара дней после того, как вы одобрите конкретный вариант. Но заехать и жить можно будет сразу после перевода денег. Вы платить сразу будете или мне подобрать варианты ипотеки? Я слишком стар для ипотеки, но слишком молод для пенсии, как выяснилось, поэтому платить буду сразу. Вот и хорошо. Вы на машине или поедем на моей? На машине, сказал Гусев. В мире, где не было ни ремней, ни подушек безопасности, он предпочитал сидеть за рулём сам. Доверять свою жизнь незнакомому человеку он не хотел. Не слишком это хорошая идея, с учётом всего, что уже произошло. Первый же вариант Гусеву сразу понравился. Однокомнатная, не в центре Москвы, конечно, но и не слишком от него далеко, в довольно тихом и уютном районе. Ремонт не шикарный, но пристойный, глаза не режет. Можно ничего не менять и сразу жить. Кухня оборудована необходимой техникой, в ванной душевая кабина со всеми наворотами. Разве что мебель в комнате какая-то дурацкая, но её можно выкинуть и завести новую. И главное, Гусев вполне мог потянуть её по деньгам. Пока Марина рассказывала подробности, Гусев открывал, закрывал окна и двери, включал и выключал воду и свет. Всё вроде бы работало, нигде ничего не текло, проводка не искрила. Пожалуй, на этом поиски можно считать законченными, сказал Гусев. Беру. Другие варианты смотреть не будем? А есть смысл. Чуть дешевле и чуть дальше, но по содержанию всё примерно такое же. Стандартная предпродажная отделка. А в мое время люди покупали квартиры с голыми стенами и годами их ремонтировали, прежде чем въехать. Похоже, в ваше время было много чего неудобно. Было, не стал отрицать Гусев. Тем не менее, если судить по интервью и записям в блоге, от нашего времени вы тоже не в восторге. Декорации поменялись, а люди остались примерно такими же. Тридцать семь лет срок достаточный только для смены декораций, заметила Марина. Изменения в человеческой природе происходят куда медленнее. Видимо, так, согласился Гусев. Каковы наши дальнейшие действия? Поедем в контору, подпишем документы, после чего вы переведёте деньги на счёт продавца, а я вручу вам ключи и внесу в реестр. После этого вы можете въехать в квартиру. Свидетельство о собственности я принесу вам через пару дней. То есть сначала деньги, а потом стулья? А если сделка сорвётся? Почему она должна сорваться? Ну, мало ли У продавца, кажется, муж не согласен с продажей или дети, или ещё какие-нибудь обстоятельства. В своё время Гусев слышал много ужасов о квартирном рынке. Люди отдавали все свои деньги, влезали в долги, а потом внезапно оказывались на улице без каких-либо перспектив. Все квартиры, стоящие на продаже в нашем агентстве, юридически чисты и проверены. Кроме того, транзакцию в случае форс-мажора, хотя я и не представляю себе такой случай, можно отменить. А все сделки по недвижимости застрахованы государством. В случае мошенничества продавец и его агент попадут под суд. А вы знаете, какие у нас суды? Суды у вас суровые, согласился Гусев. Тогда давайте вернёмся в вашу контору и закончим с этим. На обратном пути они разговорились на отвлечённые темы. Марина рассуждала о кинематографе и литературе, а Гусев крутил руль, давил на педаль, следил за потоком и изредка поддакивал. Разговор о классике он еще мог поддержать, а вот современные творения либо проходили мимо него, либо не оставляли следа в памяти. Вы читали Граблина? – поинтересовалась Марина, когда они уже подъезжали к агентству. Очень модный сейчас писатель, а мне не нравится. Читать вроде бы интересно, только мрачный он какой-то и все время все плохо заканчивается, даже если весело начиналось. Не читал, сказал Гусев. Если любите хеппи-энды, то и не читайте. Я не люблю хеппи-энды, сказал Гусев. Предпочитаете открытые финалы? Я предпочитаю финалы в стиле все умерли, сказал Гусев, потому что тогда уж точно никто не напишет продолжение и не снимет следующую серию. Чем плохи продолжения? Истории должны заканчиваться. Все эти сиквелы, приквелы и вбоквелы нравятся зрителям и читателям, привыкшим видеть одно и то же. Но это не по мне. А разве вам не интересно, что будет с героями дальше? Жизнь с ними будет. Они женятся, рожают детей, разведутся, дети вырастут и сдадут их в дом престарелых, а в конце концов все умрут. Но это уже за кадром. Это как-то несправедливо. Как раз справедливо, не согласился Гусев. Даже если ты спас мир, никто не гарантирует, что в этом самом мире тебе будет комфортно жить. А я люблю, когда всё хорошо заканчивается, и много вы знаете таких историй. довольно много из жизни или придуманных. Придуманных, конечно, но так это не они хорошо заканчиваются. Это рассказчик прерывает своё повествование в тот миг, когда у героя всё идёт более-менее неплохо. И истинно мудрый рассказчик не будет распространяться о том, что было дальше. Но разве дальше обязательно будет что-то плохое? Не обязательно. Гусь уже зарулил на парковку и втиснулся в ряд между двумя внедорожниками. И не сразу, но чаще всего так и бывает. Возьмём архетипичную историю. Принц спас принцессу от дракона, сказала Марина. Что же там дальше может быть плохого? О, целая куча всего. Тут целый непечатый край неприятных возможностей, Гусев закурил. Итак, принц спас принцессу от участи, которая хуже смерти. Они поженились. Принцессин папаша отварил ему приданого и вскорости помер, чтобы не мешать молодым. Тут обычно и ставят точку. Не так ли? типа жили они долго и счастливо и чёрт бы с ними со всеми. Примерно так. А на самом деле, уже через полгода принцесса родила мальчика, не слишком похожего на принца, зато подозрительно смахивающего на придворного шута. После родов принцесса расплынёва, а принц запил и стал волочиться за фрейлинами. Потом случилась война, и принц отправился убивать людей, а принцессе дико натирал её пояс верности. На войне принца покалечили, и когда он вернулся домой, то пил ещё больше. По ночам его мучили кошмары, а днём с ним случались приступы паники, во время которых он себя вообще не контролировал. Посттравматический синдром, потому что а принцесса жрала всё больше и больше, так что даже придворный портной жаловался, что иногда не понимает, платье для женщины он шьёт или попону для слона. Марина хихикнула. Ребёнком, ясное дело, никто не занимался. Продолжал Гусев. За последние дни он привык давать интервью, и монолог изливался из него легко и непринуждённо. И вырос он вздорным, избалованным и высокомерным. Из-за нескольких лет правления довёл свою страну до революции. Народу полегло немало. И в результате к власти пришёл романтичный, благонамеренный болван, который думал, что знает, как сделать лучше для всех и чтобы никто не ушёл обиженным. Но проблема романтичных благонамеренных болванов в том, что они умеют вдохновлять своими речами народ, а вот что с этим народом делать дальше и как им управлять, они понятия не имеют. Уже через полгода один из ближайших соратников отравил романтичного благонамеренного болвана, сел на трон и объявил себя диктатором, после чего навёл порядок железной рукой, а на любую критику партийной линии отвечал огнём и сталью. Это всё слишком надуманно. А когда тиран умер, в стране случилась очередная смута. Распёянный гусь не давал сбить себя с толку. Потом была засуха, неурожай, голод и бубонная чума. И хотя в засухе и бубонной чуме диктатор был вроде не виноват, обвинили всё равно его. Ну, потому что кто-то же должен быть виноват. И сколько можно вообще всё это терпеть? Об этом можно написать сотню романов и снять десяток фильмов. Но истинная мудрость рассказчика заключается в том, чтобы вовремя заткнуться. Ну ведь всё могло быть совсем не так, как бы там ни было. В жизни всё равно не бывает хеппи-эндов, сказал Гусев, потому что за успехом всегда следует провал, за удачей разочарование, победы растворяются, их плоды идут прахом, и так по кругу, или по спирали, или ещё как-нибудь. Но до самой смерти. Люди умирают. Это вот самый правдивый конец. И вы хотели бы быть героем такой истории? спросила Марина. Мы все герои такой истории, даже если сами этого не осознаём. Он затушил сигарету в пепельнице, и они пошли подписывать документы. Следующим утром Гусеву позвонил Макс. "Разодобыл я мёт карту твоего Веленского". "Ложная тревога". "В каком смысле ложная?" не понял Гусев. "Не клон, и не родственник. У вас даже группы крови разные". Понятно, сказал Гусев. Видимо, информацию о втором клоне Макс не нашёл. Пришлёшь результат? Уже отправил. Могу ещё чем-нибудь помочь? Пока нет. У файла, присланного Максом, и файла, раздобытого хамиком, было только одно общее место имя и фамилия пациента. Видимо, кто-то из заинтересованных лиц уже успел подчистить информацию в сети. Как бы они и второго клона не почистили, подумал Гусев. Но уже в реальности Уже через час Гусев нажимал указательным пальцем на кнопку звонка и надеялся на то, что этим субботним утром Борис Берёзкин окажется дома. Дверь открылась. "Привет", сказал Гусев. "Привет", механично сказал Борис. Сходство было поразительное. У Гусева на мгновение поплыло перед глазами. Не каждый день человек встречает свою полную копию. "А я вас знаю?" "Нет", честно сказал Гусев. "Могу я войти?" "Вы хотите мне что-то продать?" "Нет. Зазываете в секту?" "Нет. Вам плохо? Нет. Тогда зачем вам входить? Чтобы поговорить? Но о чём нам с вами разговаривать? Ты не замечаешь во мне ничего странного, Борис? спросил Гусев. Похоже, эффект узнавания работал только в одну сторону. Вы знаете моё имя и хотите войти в мою квартиру. Непонятно зачем, сказал Борис. Это достаточно странно. Гусев снял бейсболку. А так э, ну, принести тебе зеркало для сравнения, спросил Гусев. Вы мой родственник? спросил Борис. Брат-близнец, с которым тебя разлучили в детстве. Я воспитывался в стае диких волков, а потом путешествовал с бродячим цирком и не переставал тебя разыскивать. Жил одной лишь надеждой снова тебя обнять. Не веришь? Так давай будем родинки сверять. У меня не было никакого брата или был? Так я могу войти? Пожалуй, да. Берёзкин проводил Гусьвина на кухню. Вся необходимая техника на кухне наличествовала, но мебель была скорее функциональная, чем комфортная. Оно и понятно: мужчине для отдыха нужно удобные кресла и большой телевизор, а уж прожрать он себе из спартанских условий приготовит. Итак, в чем ваша история? – спросил Борис. – Вы на самом деле мой брат. Я вырос в дед доме, а родственникам ничего не слышал. Гусей устало стыдно. Мог бы понять, что у дед домовских это больная мозоль, и лучше бы на нее не наступать. Нет, извини, не брат я тебе, это я пошутил неудачно. Тогда кто вы? Тридцать семь лет назад я умер и меня заморозили в криокамере, сказал Гусев. А теперь меня разморозили. Ты что-нибудь слышал об этой истории? Может быть, сказал Борис. Это не вас вчера по телевизору показывали? Меня? Я смотрел краем глаза, наверное, поэтому скосства не заметил. Так вы мой предок, отец? Нет, отец вряд ли. Дед? Нет. Тогда почему мы так похожи? Я даже не знаю, как тебе сказать. Я, видимо, твой оригинал. В смысле, в том смысле, что ты мой клон. Не слишком удачная шутка. Я не шучу. Хочешь прямо сейчас съездим к врачу и анализы крови сдадим? Это какой-то розыгрыш? И снова нет. Так как насчёт анализа? Зачем кому-то нас, вас клонировать? Именно это я и пытаюсь выяснить. И кто это сделал? Всей вопрос тоже в стадии выяснения. И чего вы от меня хотите? Говоря по правде, я и сам не знаю. Пару дней назад я совершенно случайно узнал, что у меня есть два клона. Один из них ты, а второй, второй мёртв. Как он умер? Его убили, приняв за меня. За что вас хотят убить? Уже не хотят. Это было в рамках чёрной лотереи. Ты нормально в эти дни по улицам ходил? Я не ходил, я на этой неделе из дома работал. Повезло. Хм, похоже, что так, согласился Борис. А дальше что? Я не знаю, сказал Гусев. Ты не помнишь, в твоём детстве не было ничего странного? Клон пожал плечами. Детство как детство, вполне обычное. Никто за тобой не наблюдал. Воспитатели Черт побери, подумал Гусев. Ну и зачем я сюда пришел? Что я ему скажу? Зачем я ему сказал то, что уже сказал? Зачем влез в его тихий уютный мирок и наследил там с изяществом гиппопотама обутого в кирзовые сапоги? У меня ничего нет, кроме подозрений, в которых я и сам-то не уверен. Неловкое молчание нарушил Борис. Может, кофе выпьешь? спросил он. Не откажусь, сказал Гусев. Клоун включил кофеварку. Гусев наблюдал за ним как за вороженной. Смотреть на самого себя со стороны ему еще не доводилось. Борис поставил перед ним чашку, взял вторую и себе. Они сидели, молчали и смотрели друг на друга, одинаковые и никогда не видевшие друг друга прежде. Значит, формально я тоже Гусев? – спросил Борис. Фамилию там не в детдоме придумали. Нужно больше Гусевых, – сказал Гусев, хороших и разных. Хотя вот с разными у нас здесь как раз и не очень. Есть вообще какие-нибудь идеи, кому и зачем это было надо? Нет, сказал Гусев. Врать самому себе было не сложно. В этом деле у него была огромная практика. А вот скажи, ты мне веришь? Как самому себе? Я серьезно. Если серьезно, я тебя первый раз в жизни вижу, сказал Березкин. И вопрос моей веры твоим словам зависит исключительно от того, что ты собираешься мне сообщить. У меня есть нехорошее предчувствие. Тебе может угрожать опасность. Откуда? Тот, кто тебя создал. В общем, я думаю, он вряд ли будет рад нашему знакомству. Тогда зачем же ты пришёл? Резонно осведомлён Соборис. Потому что, если мои выводы верны, то этот кто-то уже знает о том, что я знаю о твоём существовании, сказал Гусев. Ты не можешь уехать из города на пару недель в неплановый отпуск, всё такое. Билеты я оплачу, если что. Борис покачал головой. Ты вот поставь себя на моё место. Ты сидишь дома, тебе приходит какой-то тип, заявляет, что ты его клон и тебе надо свалить из города, потому что у него нехорошие предчувствия. Ты бы свалил? Наверное, нет, сказал Гусев. Ну и вот. Гусев взял чайную ложечку, насыпал себе в чашку сахара, размешал. Берёзкин почесал ухо. Пистолет-то у тебя есть? Два Не хочешь уезжать по работе из дома ещё хотя бы пару недель, попросил Гусев. И пистолет поблизости держи. Мне всё-таки кажется, что ты меня обманываешь. Ты не прав, Борис, сказал Гусев. Я не могу тебе ничего объяснить, потому что я сам этого не понимаю. Но один мой клон уже мёртв. Это была случайность. Человек, который раскопал информацию о вашем существовании, тоже мёртв. И да, возможно, это тоже была случайность. но то место, где он добыл информацию, уже почистили, и вот это не случайность ни разу. Хорошо, сказал Борис, я буду осторожен, на улицу не выйду без крайней необходимости. Это тебя успокоит? Лучше бы ты вообще уехал. Ну пусть хоть так, чем вообще никак. Как я могу уехать? У меня тут работа, друзья, много у тебя друзей, спросил Гусев. Сам то он большим их количеством похвастаться не мог, ни в этой жизни, ни в предыдущей. Немного, сказал Борис. и они не протянут без твоего общества пару недель. А ты уверен, что во всём за пару недель разберёшься? Не уверен, признался Гусев. Ты даже не знаешь, в чём именно тебе разбираться, уточнил Борис. И это тоже. Но если будет нужна помощь, обращайся. Мы, как выяснилось, всё же не чужие люди. Угу, сказал Гусев. Он нервно крутил чайную ложечку в пальцах правой руки. Разговор складывался как-то не так, точнее, он не складывался вообще. Борис был точь в точка Гусев, и в то же время не был. Он вырос в другом времени, воспитывался в другой обстановке, получал другой жизненный опыт. Его характер сложился совсем не так. Он был полный физической копии Гусева, за исключением разве что нескольких шрамов, но интеллектуально близкие они не были. Гусев в очередной раз подумал, что зря сюда пришёл. Левой рукой он потянулся за чашкой кофе. Его рассеянный взгляд скользнул по чайной ложке и ложка согнулась.